Проблема аскетизма безбрачие 18 апреля 35-аскетизм, вернее, воздержание, который указывался иногда в учениях, был вызван также как противовес тому страшному разврату, которому начало предаваться человечество. Кроме того, несомненно, для лиц, посвятивших себя практическому оккультизму, воздержание необходимо, ибо нужно сохранение всех энергий для развития особых способностей. Но можно находиться на служении и не быть аскетом. Многие полагают, что для духовного роста неизбежно условие монашества и что чистота жизни, необходимая для Приближение к учителю, конечно, заключается прежде всего в условии безбрачия, но это заблуждение. Под чистотой жизни понимается главным образом чистота помыслов, намерений, бесстрашие, неуклонность, твердость и самодеятельность. Все остальные потребности и функции тела, будучи естественными, не могут рассматриваться как нечистые и лишь излишество в них становятся вредными, разрушительными и делаются незаконными. Когда кто-то имеет величайшее счастье и привилегию получить доверие и указ учителя, и если исполнение этого указа требует, чтобы он окунулся в самое отравленное горнило жизни, и если при этом все существо его будет устремлено к лучшему выполнению благого указа, то по исполнению его Он может оказаться на вершине, тогда как самый ярый аскет, живущий в ледниках, но сердцем молчащий, прибудет в духовной пустыне, откуда нет пути к сияющей твердыне жизни вечной. Именно не уходить от жизни, но все чувства свои нужно притворить в красоту высшую. Прекрасные чувства любви дружбы к семье и близким. Именно они учат нас самому прекрасному и высокому. Они необходимые ступени, ведущие нас к принятию космической любви, которая предназначена каждому человеку, понявшему свое великое назначение. Привожу вам несколько строк изучения, указывающих на искажение многих священных понятий. Мир Сложен из прекрасных начал. Выражение об отречении от мира неверно. Нельзя отрекаться от красоты небесной. Целый мир предоставлен человеку, потому наиболее верно будет сказать о нахождении смысла вещей. Когда явление отречения происходит, оно касается самых извращенных понятий, самые вредные действия, изнуряющий пост всякие истязания и отказ от созерцания всего прекрасного. Но нельзя же обобщать эти невежества под прекрасным понятием мира. Дела мирские вовсе не должны быть недостойными и стыдными. Над миром трудились великие сознания. Нельзя им приписывать извращение невежества. При изучении основ... Мира огненного прежде всего нужно согласиться в понимании многих понятий. Разве можно назвать объединение или разврат, или кражу, или предательство мирскими делами? Они будут даже ниже животных действий. Животные знают меру потребную. Но если человек забыл меры справедливые, то потому что он покинул мир и вернулся во тьму. Тоже помыслит о мире негоже. Тот не способен отличить Одесную от Ашуи. Где же он поймет огонь благий? Он содрогнется от самой возможности мыслить о мире огненном. Посоветуем друзьям постепенно различать мир от хаоса. Посоветуем друзьям, начать разговор о стихии Огненной как о предмете ближайших открытий.